Часть 52. Руслан. Неделю назад я провожал тёщу в аэропорт. Катя в тот день была на работе и уйти, конечно, не могла. А я могу выкроить время среди дня, если мне нужно. Так вот, когда я её провожал, у нас состоялся разговор. «Я была так рада, когда ты появился у Кати», — сообщила Елизавета Петровна. «Ты взрослый, надёжный, с хорошей работой». «Да, я такой», — попытался улыбнуться я но мне было совсем не весело. В последнее время веселиться не хочется вообще. Понимаешь, я всё Катя на детство вертелась, как белка в колесе. Зарплата была маленькая, приходилось подрабатывать то там, то сям. Катин отец постоянно забывал присылать алименты. «Нехороший он человек», — отозвался я. «Я, кстати, с ним не знаком. Катя вычеркнула его из жизни в 15 лет. Да, она умеет вычеркивать людей из жизни». Катя тоже не сидела, свесив ножки. Продолжала тёща, спорт — это та ещё работа. Когда спортсмен достигает определённого уровня, он переходит на полное обеспечение за счёт спонсоров. Экипировка, сборы, поездки — всё оплачивается. Катя держалась на этом уровне, и это было подспорьем. «Она большая молодец», — отозвался я. «Так вот, когда ты появился, я была очень рада за Катю. Думала, ей не нужно будет надрываться, как мне». С тобой она будет как за каменной стеной. Ты позаботишься и о ней, и о ваших детях». «Я готов заботиться. Я хочу быть каменной стеной. Вот только Катя теперь хочет чего-то другого». «Да», — кивнула тёща. «Это, конечно, хорошо, что ты такая каменная стена, но...» «Что «но»?» «Кате надо осознать, что она сама тоже чего-то стоит. Для неё это сейчас очень важно». «Что именно ей важно? Найти ещё одну причину для развода?» – вспылил я. «Ты не понимаешь?» «Не понимаю. Злишься на неё?» Я пожал плечами. «Ну да, злюсь. Я зол, как чёрт. Я больше месяца выворачивался наизнанку, старался наладить наши отношения. И когда всё уже получилось, Катя вдруг говорит «нет», я опять обиделась. Насущую ерунду. Это очень напоминает мне моих родителей. Мать орала на отца за грязь на полу, а ненавидела за измену. Вот и Катя меня ненавидит. Может, она права, и нам не стоит жить вместе. Сейчас мы хотя бы не ругаемся. Я много общаюсь с Евой, гораздо больше, чем раньше. Дочка не живёт в напряжённой атмосфере и не видит скандалов. Всё более или менее нормально. Только очень-очень тоскливо. А по ночам вообще выть хочется. Особенно, когда я вспоминаю нашу последнюю, такую долгую и такую жаркую ночь. «Злость — это нормально», — заявила тёща. «Катя тоже на тебя злится». «Ага», — буркнул я. «Мне так хочется, чтобы у вас всё наладилось. Вы же очень подходите друг другу. Вам просто нужно...» «Что нам нужно?» «Начать всё сначала. По-настоящему». «Именно это я Кате и предлагал». «Ты предлагал всё вернуть, как раньше. Это не одно и то же». «В чём разница? Не понимаю». «Когда поймёшь...» Когда вы оба это поймёте, тогда у вас всё и наладится. Я честно пытался понять. Может, Катя сидела дома, и ей тоже было скучно? Она не реализовывалась как личность? Никогда не замечал, что ей это нужно. Я был уверен, что она вполне счастлива в роли домохозяйки. И она была счастлива. Ей не нужно было никому ничего доказывать и ничего про себя осознавать. Я хочу прежнюю Катю, мою нежную ромашку, мягкую, ласковую, И заботливую. это новая деловая колбаса, она меня бесит, если честно. Почему сегодня, неделю спустя, я вспоминаю разговор с тещей? Потому что моя жена выложила фото в Инстаграме. В облегающих лосинах и такой же маечке. Обтягивающей грудь и не доходящей даже до пупка. Да она почти голая. И на неё пускают слюни тысячи мужиков. Чего только стоят комменты под фото. Пока я их читал, у меня в груди так полыхало, чуть до углей не сгорел. «Кате важно осознать, что она чего-то стоит», — сказала мне тёща. «Значит, таким способом она это осознаёт? Красуется своей упругой задницей и офигенной грудью? Наслаждается вниманием похотливых козлов? Это так она работает. В гробу я видал такую работу. Мне сейчас хочется тряхнуть её хорошенько и сказать, «Хватит, наигралась в самостоятельность, иди домой, наводи уют, это у тебя лучше всего получается». Менеджера она, видите ли?» И заодно спортивно-эротическая модель. Я категорически против такого беспредела. Я сразу хотел поспособствовать тому, чтобы она вылетела с должности менеджера, но как-то подзабросил эту идею. Я вообще всё подзабросил. У меня был спад после грандиозного провала, увенчавшего массу усилий. Я даже думал, может, нам и правда лучше расстаться. Но сейчас я смотрю на Катиной фото и понимаю, никуда я её не отпущу и никому не отдам. Она строит из себя менеджера, но до сих пор не знает, что я сотрудничаю с Аксёновым. За это время я несколько раз бывал в Энерджи, но с Катей мы не встречались. Мне удалось договориться с заводом о замене прошлогодних моделей кардиотренажёров на самое новое, и Аксёнов очень мне за это благодарен. А сегодня мы с ним подписываем контракт на оборудование для скалодрома. Он назначил мне на шесть вечера, и я приехал. И что я вижу на парковке? Катя сюсюкается с этим рыжебородом. Он ей ручкой машет. Она ему улыбается из машины. Убил бы. Его. А её? Её бад шлёпал. Так и надавал бы по упругой заднице в тех самых лосинах. Катя уезжает. Рыжий идёт в здание. Я тороплюсь вслед за ним. Влетев в холл, успеваю заметить, что он поднимается на второй этаж. Я взлетаю по лестнице. Коридор, двери. Одна из них — кабинет Аксёнова. Куда же вошёл Рыжий? Я вижу приоткрытую дверь и слышу голос Рыжего. Тут регистрация на бои без правил. Тут, — отвечают ему, — нифига себе, так он боец. А я тогда подумал, что он зассал и поэтому не стал со мной драться. Оказывается, не поэтому, а по противоположной причине. Настоящие бойцы не вступают в левые разборки, тем более с неопытными чайниками. А он меня явно принял за такого. И справедливо принял. Блин. «Ещё одна прекрасная новость». Я иду к Аксенову. Время шесть. После подписания контракта спрашиваю его. «Слышал, у вас тут какие-то бои без правил?» «Не какие-то, а самое что ни на есть настоящее, хотя и не совсем официальное. Пока что». Он подмигивает и прикладывает палец к губам. «Даже так?» Удивлённо присвистываю я. «Ага, моё давнее увлечение. В день открытия вечерком, когда все детишки разойдутся по домам, у нас тут будет взрослая Мочилова». Аксёнов радостно потирает руки. Глаза блестят, он чуть ли не подпрыгивает от предвкушения. «А что, тоже хочешь себя испытать?» — спрашивает он. «Хочу», — говорю я. «Чем занимаешься?» «Качаюсь, боксом немного занимаюсь». Аксёнов ржёт. «Немного?» «Да тебя порвут, как грелку. Ты, конечно, мощный парень, но масса и сила далеко не всё. Тут нужны бойцовские навыки». «Пофиг. Всё равно хочешь?» И «Ещё как хочу». Если рыжий может, то и я могу. В конце концов, в детстве я постоянно дрался. И брал как раз массой и силой. Ага, пойду запишусь. Тут рядом, через две двери. Я знаю. Я сажусь в машину. Достаю телефон. Смотрю на свою новую заставку. Я поставил туда Катину фотографию. Нет, не ту, где она вызывающе сексуально. Другую, где она как будто летит, расставив руки в стороны. У неё тут такая блаженная улыбка. Она как маленькое вредное солнце, моя нежная ромашка, моя бесячая деловая колбаса, моя женщина, единственная для меня. Я это понял ещё пять лет назад, и ничего с тех пор не изменилось.